Глава десятая. Общение с Серым закончилось позитивнее некуда. Он со мной поделился нужными травками для зелья восприятия. Причем сделал это у себя дома, где я пересмотрел его запасы и определил то, что мне нужно. За помощь он пытался стрясти рецепт, но я заявил, что он не наработал еще на сотрудничество. Серый посчитал это наглостью и попытался на меня надавить, как некогда, глаз. Все-таки вид подростка имеет существенные минусы. Никто не воспринимает всерьез, все считают, что можно запугать и обжулить, а то и то и другое сразу. Серый попробовал запугать. Нет, меня самого иной раз накрывало при осознании, что вот это вот недоразумение в зеркале я. И если я до сих пор не свихнулся, то лишь потому, что не давал себе возможности расслабиться, выработав какой-никакой план и действуя в соответствии с ним. Но все же моя собственная память временами входила в конфликт с памятью бывшего носителя этого тела. Не зря ритуал, который я проводил, относился к запрещенным. «Пацан, ты же понимаешь, что я сильнее!» Выдал серый. «Понимаю, что сильнее не тот, кто сильнее, а тот, кто умело использует свои немалые возможности. А еще понимаю, что ты не дурак». В подтверждение своих слов я опять поиграл иллюзии фаербола, сожалея, что нормальный мне не создать. то есть создать я могу. Но будет он столь мелким, что испугает разве что муху. А вот иллюзия произвела на Серова нужное впечатление. Но если ты понимаешь, что я не дурак, то должен понять, что за просто так я не работаю. Дал он задний ход в форме, почти не унижающей его достоинство В чем моя выгода? Ладно, махнул он рукой на жалкую кучку трав передо мной. Спишем эти расходники на то, что я доставил тебе мелкие неудобства и выдернул из тела. «А, кстати, чего тело ты лишился?» «Императора». «Почти не покривил я душой». «Да ладно!» Вытаращился он. «Что, ладно? Ты лишил меня императорского трона и считаешь, что травки – достаточная плата за это?» «Да еще засунул сюда». И откнул пальцем в грудь, которая за время моего вселения не претерпела существенных изменений, разве что расправилась немного. на что, тебе не нравится?» Решил понаглеть Серый. Некоторые за пару десятков лет готовы расстаться и с деньгами, и с троном. Расставаться вряд ли, а вот прибавить. Что-то было в моем взгляде такого, что серая отшатнулся и выставил руки в защитном жесте, готовый сбросить пару заклинаний. «Ладно, ладно, я проникся», — сказал он. «Но ты учти, во-первых, что все случившееся — чистой воды случайность, а во-вторых, если правда выплывет, неприятности будут не только у меня, но и у тебя». «Понимаю». Я развеял иллюзию фаербола, показывая готовность к переговорам. Серый оценил и тоже опустил руки. «Поэтому нам лучше договориться. Разве от тебя убудет, если ты поделишься со мной парой заклинаний и получишь преданного союзника?» «Преданного?» Я скептически усмехнулся. «В том мире ты опирался на силы государства. В этом ты никто», — продолжал убеждать меня Серый, уверенный, что там я действительно был императором. Что ж, я им, конечно, стал бы, если бы не его призыв. Так что он не сильно грешил против истины. У нас одиночки не выживают. Хорошо. Я сделал вид, что поддался его уговорам. У меня есть технология производства накопителей. Я дождался его пренебрежительного взгляда и добавил. Дешевых. Относительно, конечно. Но заработать на них, будучи единственными хозяевами технологии, можно очень хорошо. Проблема в том, что нужно оборудование для выращивания кристаллов и легализации. И если с первым я теоретически могу справиться самостоятельно, то со вторым... Возраст тела, сам понимаешь. Серый хохотнул и задумался. Я мешать его размышлениям не стал, лениво оглядывал квартиру. По представлениям Ярославы это было шикарное жилье. Трешка с собственным рабочим кабинетом мага, спальней и гостиной. Но все было столь убогим, словно я находился не в жилище мага, а в квартире бедного чиновника низшей ступени. Обои местами выцвели отстали от стен, диван был потертый, а покрытие на полу старым. «Понимаешь, Ярослав», — наконец заговорил Серый, — легализовать бизнес не проблема. Проблема, чтобы его не отжали потом, когда он будет приносить доход. «Без заклинания смысла отжимать нет», — заметил я. «Заклинания тоже отожмут. Как бы ни был ты крут, но с группой магов не справишься. Поймают и выпотрошат». Поэтому лучше всего устраивать нелегальное производство в чужом снятом гараже. Тоже нелегально, понял я его мысль. Именно. И под личиной. Чтобы на нас нельзя было выйти. За оборудование платить налом по факту привоза. Сбыт я беру на себя. У меня есть пара каналов. При мысли, что доход будет не только регулярным, но и крупным, серый чрезвычайно оживился. Вариант был неплох, но мне нужен был именно легальный источник дохода. пусть не сейчас, но через год точно, пока не хватало знания о реалиях этого мира. То, что хранилось в голове Ярослава, было не слишком информативно. У меня было несколько идей, но вываливать их никак не зарекомендовавшему себя серому? Увольте. Договорились, кивнул я. Ты находишь место, закупаешь оборудование, обеспечиваешь сбыт, я обеспечиваю поддержку заклинаниями, деньги делим пополам. Серый начал было намекать, что с его стороны будут большие финансовые вложения, но я ответил, что мои заклинания стоят намного больше. Но я готов пойти навстречу, и если он будет настаивать, то оборудование оплачиваем пополам, а расчет за готовые кристаллы пойдет в пропорции 80 к 20. Серый аж подавился от моей наглости. «Но мне еще сбыт!» — недовольно напомнил он. «Только поэтому я согласен делить доходы пополам». Некоторое время мы мерились взглядами, Потом Серый уступил и нехотя кивнул, признавая поражение. «Тогда, как деловой партнер, прошу попользоваться твоим оборудованием. Немного зелья оставлю тебе». Это Серого устроило, поскольку он посчитал, что сможет подсмотреть рецепт. Наивный. Там же не только травки, но и три заклинания. Оборудование у него было куда лучше квартирной обстановки. Не слишком новое, но ухоженное и сбалансированное. Было все необходимое и даже некоторые излишки для вязчего удобства. так что готовил я с комфортом, пытаясь раскрутить Серова на разговор. Но тот внимательно следил за моими действиями и на разговоры не отвлекался. Я его порадовал. Столько иллюзий раньше я никому не показывал за столь короткий промежуток времени. Но зато Серый уверился, что приготовление зелья восприятия чрезвычайно зрелищно. Как я и обещал, часть зелья ушла в его флакончик на пробу, Остальную, апеллисцирующую жидкость, я перелил в его же банку, которую он мне любезно подарил. Опробовал результат я уже дома. Он оказался чуть недодержан, но неплох. Привести к одному знаменателю мои математические знания и навыки Ярослава удалось всего лишь за полчаса. Дальше я занялся языками, попеременно занимаясь то немецким, то английским, который я выбрал вторым. Языки близкие, вместе пойдут легче. Через пару часов действие зелья закончилось. Я сделал полный разминочный комплекс и отправился спать. Недосып в моем возрасте пагубно сказывается и на реакцию, и на восприятие. Утром я был бодр и полон желания учиться. Жаль, что пришлось тащиться в школу. Делать мне там было нечего, разве что создавать видимость деятельности. Первым уроком была физкультура. Половину занятия мы строились, вторую половину бегали. Более глупого времяпрепровождения я даже не мог представить. Разумеется, бегали не все одновременно. Учитель пытался устроить что-то типа состязаний, на которых выигрывал самый выносливый. Или самый быстроходный, потому что бег на короткие дистанции тоже был. Мне что тот, что другой, особых проблем не доставили. Оказалось, что я и легкие, и мышцы уже подготовил в достаточной степени, а если вдруг подступала усталость, то достаточно было короткого заклинания для нормализации. Так что к финишу я приходил не просто бодрым, но даже не запыхавшимся. «Елисейф, а ты неплохо подтянулся!» Неожиданно одобрил физрук. «Вот что занятия борьбой делают!» «Он там всего один раз был!» Возмутился раскрасневшийся и отдувающийся после бега Игорь. Синяк под глазом у него продолжал цвести, радуя окружающих. Если не всех, то меня точно. «Один, не один! Вот ты ни разу, это сразу заметно!» Отбрил учитель, поглядел на меня, оценивающе и неожиданно выдал. — В среду, то и завтра, межшкольное соревнование. Елисеев, ты участвуешь. — У меня другие планы на этот день, — опешил я. «Ой — Ой-ой, другие планы у него, — споясничал физрук. — Ты отбрось, Елисеев, тебе радоваться надо, что на тебя внимание обратили. Хорошо пробежишь, грамм получишь. Игорь неприлично хрюкнул. рук так-то довольно щуплый и невысокий, вытянулся в струнку и возмущенно навис над учеником. «Ращупкин! Тебе грамота не светит, светит только второй фингал! Я понятно выражаюсь?» «Понятно, Дмитрий Семенович». Игорь опасливо отошел на пару шагов и сиял теперь издалека. Теоретически даже я, с моими небольшими познаниями в целительстве, мог убрать это безобразие. Но это только теоретически, потому что зачем убирать то, что услаждает твой взор? «Гелисеев!» — переключился на меня физрук. «А тебе что не нравится? Завтра у вашего класса контрольная по алгебре, пропустишь по уважительной причине, не получишь очередную двойку. Да ты мне спасибо должен сказать, а не вякать каких там планах». «Если вы так настаиваете, то спасибо, конечно. Но, возвращаясь к моим планам, двойки в них не было». «А что ж там было?» — ехидно спросил он. «Пятерка, разумеется». Скромно ответил я. Теперь хрюканье Игоря поддержал и учитель, который засмеялся очень громко, некрасиво, хлопая руками себя по бокам так, что свисток на груди подпрыгивал, норовя сорваться со шнурка в свободный полет. Я решил ему помочь и отправил точечное заклинание, перетершее хилую веревочку. — Ну, Елисеев, ты и клоун! — отсмеявшись, заявил физрук, не заметивший, что лишился своего основного оружия, которое сиротливо валялось у его ног. «А то не твоя мама в конце прошлого года уговаривала Леониду Викторовну вывести тебе положительную оценку!» Что-то такое в памяти Ярослава нашлось, но это меня ничуть не смутило. «Вы и сами сказали, Дмитрий Семенович, что это было в прошлом году. А в этом я взялся за голову». «Не ты взялся, тебя по ней оттоварили!» — хохотнул Игорь. Физрук развернулся к нему, почувствовал, что чего-то не хватает, похлопал себя по груди, обнаружил исчезновение свистка — огляделся обнаружил искомое поднял после чего сказал игорю с интересом наблюдающему за всеми этими действиями смотрю тебя тоже только тебе это мозги на место не поставил ращупкин так шуточки закончили елисеев чтобы завтра как штык в восемь часов был у школы мне не жалко побегать согласился я контрольную пропускать не хотелось она у вас последним уроком припомнил физрук так что если очень захочешь после соревнований сходишь «Зато не захочешь — не пойдешь. В конце концов, не последняя контрольная, и еще проявишь себя». Отпускал он меня в уверенности, что я просто паясничаю, а на самом деле, где-то глубоко внутри, благодарен за предоставленную возможность. Обдумав его предложение, я признал полезность. Возможно, где-то свою роль сыграет и такая вот никчемная грамота. Подумать только, меня дергают на такие мелкие и глупые соревнования. С другой стороны, Если приходится тратить свое время на школу, которая мне не особо-то и нужна, так какая разница, где находиться? На свежем воздухе даже лучше, полезнее, опять-таки каналы попрокачиваю в свободное от бега время. Других неожиданностей этот день не принес. Игорь ко мне не приставал, не иначе как пораженный в самое сердце моими неожиданно проявившимися спортивными талантами. Полина тоже не лезла, пусть и задумчиво поглядывала временами. Остальные вели себя по отношению ко мне так же, как и раньше к Ярославу. Без особой необходимости не замечали. Друг в школе у него был только один, и тот в началке, а как семья друга переехала, так и дружба закончилась. Вернувшись домой, привычно сожрал двойной обед, потом уселся помедитировать, и чтобы усвоилось нормально, и чтобы каналы разрабатывать. Дело двигалось медленно, но двигалось. И не факт, что попытайся бы я его эскалировать, не навредил бы. В вопросах магии мелочей не бывает. И Линель пару раз сегодня опять пыталась со мной связаться, но ее присутствие уже не ощущалось столь нетерпимым, поэтому я просто игнорировал. Вряд ли она расскажет мне что-то интересное о мире, в который я не скоро попаду. А вот звонок от Серова игнорировать я не стал. «Слав!» Совсем не по-деловому начал он. «Нашел я гаражик. На отшибе. Но с водой и отоплением. Ты вчера обещал защиту поставить?» «Да хоть сейчас». Я потянулся, привычно прогоняя магию по себе. «Адрес брось». «Сейчас». «Про личину помнишь?» «Разумеется». «Жду». Пискнула смс-ка, я пробил адрес. «Место удачное. Недалеко, но и не совсем рядом с жилыми домами. Пешком идти минут 15-20. Но я пробегусь, лишняя тренировка никогда не лишняя». Личиной я себе поначалу выбрал свою старую внешность. Потом передумал, слишком уж она запоминающаяся, выделяющаяся из общей массы. А мне сейчас нужно что-то незаметное. Поэтому остановился на виде щуплого парня лет 25 с редкими усиками. На такого никто лишнего взгляда не бросит. Не бросил и серый, который нервно прохаживался у входа в гараж. Вот он выглядел эффектным зеленоглазым блондином. И кого только хотел впечатлить. Здесь, в ближайшей округе, ни одной девушки. незаметнее надо выбирать личину». Укорил я его, приблизившись. «Ты сейчас как светофор на перекрестке». «А разница?» — усмехнулся он, показав блестящий ровный ряд зубов. «Сверну за угол, приму свой обычный вид, пусть гадают, куда этот петух делся. А когда найдут, пусть гадают, как он тут оказался». «То есть ты сейчас принял вид конкретного человека?» «Разумеется!» «И проще отвечать в случае чего кому будет». Он хохотнул. «Не, друг. «Типа того». Серый посмурнел, что отразилось даже на иллюзорном облике. «Гараж смотреть будешь?» «Нет, я же пришел сюда просто поболтать». Саркастически ответил я. «Показывай». Хотя что там было показывать? Обычный бетонный бокс. Вода из крана текла, а что касается отопления, проверить пока возможности не было. Но продавец, по словам Серого, божился, что работает. «Возможно, последнее нам и не придется проверять». В первую очередь я укрепил стены. Это можно было сделать постоянным, но при этом тратилось куда больше энергии, чем на заклинания, рассеивающиеся со временем. Да и потом, зачем увеличивать стоимость чужой собственности? Был бы гараж хотя бы серого, имело бы смысл. «Вы с хозяином как договорились?» — спросил я, восстанавливаясь после заклинания. «Приходить проверять будет?» «Нос не сунет, пока платим. Это хорошо». К обычным запорам я добавил «магические». реагирующие только на меня и Серого и требующие обновления раз в месяц. Прекратим появляться. Хозяин рано или поздно доберется до своей собственности, не привлекая магов. Теперь озаботимся безопасностью. Если посторонний маг попытается вскрыть, получишь сигнал. Предупредил я Серого. А я еще узнаю, если кто-то из нашей братьев будет шнырять рядом. Попытается или вскроет, педантично уточнил Серый. Все это время он пыхтел у меня над духом, в попытках понять и запомнить, что я делаю. Наивный. Да, у меня движение сейчас медленнее, чем должны быть у нормального мага, но почти неуловимы для самого Серого, который даже не воспользовался зельем восприятия, лишив себя даже призрачных шансов. Нам нет разницы. Это будет означать, что производство вычислили, и соваться туда больше нельзя. «Оборудование не дешевое», — намекнул Серый. «А жизнь еще дороже», — отрезал я. Если все пойдет как надо, не только вернешь вложенное, но и хорошо заработаешь. А вот если спалимся... Зря ты выбрал личину, по которой могут на тебя выйти. Тут-то я все зачищу, по ауре не найдут. Тогда они выйдут, — уверенно сказал Серый. Мы договорились, что он меня вызванивает, когда привезут оборудование, и распрощались. Пока делать тут мне было нечего.